Нервы его раздражались все более и более. Голова начала кружиться. «Ты с Лизаветой дружна была?» «Да. Она была справедливая. Она приходила...» «Редко. Нельзя было. Мы с ней читали и... говорили. Она Бога узрит». Странно звучали для него эти книжные слова, и опять новость... Какие-то таинственные сходки с Лизаветой, и обе юродивые. «Тут ты сам станешь юродивым. Заразительно!» — подумал он. «Читай!» — воскликнул он вдруг настойчиво и раздражительно. Соня все колебалась, сердце ее стучало, не смела как-то она ему читать. Почти с мучением смотрел он на несчастную помешанную. «Зачем вам?» «Ведь вы не веруете», — прошептала она тихо и как-то задыхаясь. «Читай. Я так хочу», — настаивал он. «Читала же Лизавете?» Соня развернула книгу и отыскала место. Руки ее дрожали, голосу не хватало. Два раза начинала она и все не выговаривала с первого слога. «Был же болен некто Лазарь вифании произнесла она, наконец, с усилием, но вдруг с третьего слова голос зазвенел и порвался, как слишком натянутая струна. Дух пересекло и в груди стеснилось. Раскольников понимал отчасти, почему Соня не решалась ему читать, и чем более понимал это, тем как бы грубее и раздражительнее настаивал на чтении. Он слишком хорошо понимал, как тяжело было ей теперь выдавать и обличать все свое. Он понял, что чувства эти действительно как бы составляли настоящую и уже давнишнюю, может быть, тайную ее. Может быть, еще с самого отрочества, еще в семье подле несчастного отца и сумасшедшей от горя мачехи, среди голодных детей, безобразных криков и попреков. Но в то же время он узнал теперь, и узнал, наверное, что хоть и тосковала она, и боялась чего-то ужасно, принимаясь теперь читать, но что вместе с тем ей мучительно самой хотелось прочесть, несмотря на всю тоску и на все опасения, именно ему, чтобы он слышал, и непременно теперь, что бы там ни вышло потом. Он прочел это в ее глазах, понял из ее восторженного волнения. Она пересилила себя, подавила горловую спазму, присекшую в начале стиха ее голос, и продолжала чтение 11 главы Евангелия Иоаннова. Так дочла она до 19 стиха. И многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о их Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу ему. Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу, «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Тут она остановилась опять, стыдливо предчувствуя, что дрогнет и порвется опять ее голос. И Иисус говорит ей: воскреснет брат твой Марфа сказала ему знаю что воскреснет в воскресенье в последний день и Иисус сказал ей: я есть в воскресенье и жизнь верующий в меня если и умрет, а и всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек веришь ли сему?» она говорит ему и как бы с болью переведя дух, Соня раздельно и с силою прочла, точно сама во всеуслышание исповедовала. «Так, Господи, я верую, что Ты, Христос, Сын Божий, грядущий в мир».